Город может гордиться тем, что здесь живет лучший в мире херопрактик доктор Риверс. Риверс поднимает на ноги коллег и заставляет плясать паралитиков. Запомните, доктор Риверс, 41 улица, дом 81, доктор Риверс. Продемонстрируем же всему свету, что в Америке лучшие в мире позвоночники. Каждый здоровый позвонок – это сэкономленные доллары. Лучше жить здоровым и стройным, чем умереть больным и горбатым. Запись на прием к доктору Риверсу производится немедленно. Первый взнос – 1 доллар. Всего один доллар. Доллар. Рано умирать не дожи. Дай нам на здоровье Божье. Долар! Долар лучший донор! Долар! Люди свят доллар Долар ветят! Долар эту землю ветит! Долар! Дорог только доллар! Долар всей планете ярче, солнце свете, стриме и портаме! Долар не обманет, если он в кармане, Долар наш бог! Долар! Все мы из костей и кошек, Дай нам на здоровье Боже! Доллар! Доллар лучший доктор! Доллар! Доллар для души и тела! Смело мы пускаем тело! Доллар! Дорог только Доллар! Доллар всей планете ярче, солнце, свете, в Риме и Панаме! Доллар, доллар не обманет, если он в кармане! Доллар наш мог. Входите, входите, Джерри. 800 долларов истрачены мною не зря. Теперь вы убедились, Джерри, что реклама обладает чудодейственной силой. Люди начинают остро нуждаться в том, о чем они раньше не подозревали. Позвоночник взбудоражил общественное мнение. Очередь расчета у меня всего две руки. Мне нужен помощник, и я готов за вас поручиться перед властями. Итак, это будет ваш кабинет и ваша спальня. Здесь вы будете принимать женщину. Женщин? Ну да, женщин, мужчин я беру на себя, благо в квартире два отдельных входа А вы уверены, что я справлюсь? Убежден, убежден Вот ваш халат, Джерри. вот Ну не беда, что велик Мы наденем его задом наперед и затянем Вот так Ох, вот это и есть четвертый позвонок Корень зла Остальное вы видели своими глазами Итак, это тетрадь для записи пациенток, авторучика, электромассажер. Кстати, же вы представляете, как он работает? Примерно. Освоите, освоите. Помимо отчислений за рекламу, я буду платить вам по доллару за каждую пациентку. Поздравляю вас! Действуйте. А я объявлю очереди, что женщин принимает сам профессор Джерри Финн. Женщин принимает сам профессор Джерри Финн. Прошу! Проходите! Если гнуть не умеешь хребет, В этом мире успех твой непрочен, Хиропрактика может тебе, Лишь доверь ему свой позвоночник, Как изначально аклих твои Позвонки. звонку а судьбы и охраняй его тень на Две ноги у тебя, две руки, Но один у тебя позвон ночи, Как изящны они, они, как легки. Обрал! Дай-ка огоньку, Джерри. Некогда курить. Задыхаюсь. 69 человек, а конца очереди не видно. Как у тебя сегодня? 28. Делай, как я. Принимай подвое. Пока обрабатываешь, одну, вторая готовится за ширмой. Шевелись, шевелись. Нужно держать фортуну за хвост. Ну, я побежал. Следующая! ДИНАМИЧНАЯ Но доктор Риверс не предупредил, что я принимаю только женщин Спокойно, спокойно, док. Там в коридоре моя невеста. Э, так пусть войдет. Она не войдет, она въедет. Но прежде чем я вкачу ее, ты должен запомнить, что я, я в полном порядке, понял? В полном порядке. Дорогая, где ты? Ничего не понимаю. Так, так, осторожней. Так. Вот сюда. Добрый вечер, доктор. Добрый вечер, да. миссис. Чарли, я хотел бы побеседовать с доктором наедине. Как тебе будет угодно, дорогая. Э, миссис, э, прежде чем мы займемся вашей болезнью, я про про попрошу ответить вас на несколько вопросов.